В очередной полдень черноглазая пепельная блондинка я пришла в питейную, не маскируя себя ничем лишним в одежде, и на этот раз села у прилавка служащего. Однообразная еда уже застревала в горле, но она хотя бы свежая. Подперев рукой голову, я почти дремала, настраивая переводчик то на один язык, то на другой и вылавливая что-то полезное из речи окружающих. И что нам делать? Нам нужен кто-то, кто сможет пробраться в альянс На сегодня ни одного контакта. У нас нет туда доступа, отчаянно проговорил кто-то за соседним столом. Я мгновенно оживилась. Говорила женщина на общем языке, только с незнакомым наречием. На всех планетах альянса оно своё. Я знала все, но этого не слышала никогда. Мы оба вне системы, согласился второй, мужской голос. А если всё-таки с Аякудилха удастся найти нам то, что ищем? Кто это ещё? Рик называет его торговцем жизнью. У него можно найти чип с историей гражданин Альянса, и тогда путь открыт. А кто нам его вживит и настроит? Кто нас в систему внесет? Ты думай, прежде чем говоришь, возмутилась женщина. Сам Саяк Дилхай сделает. Обиженно буркнул мужчина. Сам? Тут одни проходимцы, зальют в уши. Не успеешь очнуться, ты труп, а еще хуже пойман хамони. Дантурицы на всё готовы, чтобы заработать. Сдадут флоту альянса только так. У нас нет стресс-давления на эту породу. Не зря же я давно работаю с ригом. Он троих уже к торговцу отправил, и все живы, никого не поймали. Я много читала о дантурицах ещё на моби, когда решила, что первым делом прилечу сюда, и пока всё, что о них писали, подтверждалось. Значит, чтобы заполучить новую историю, нужно найти торговца жизнью. Но для страховки должно быть нечто, что заставит его бояться выдать меня. Это что-то очень нужное ему или то, чего он будет бояться больше смерти. Бесконечно плутать в мрачных закоулках сургаха я больше не могу. Придётся рискнуть и выяснить его координаты, решила я. Я резко поднялась и задела рукой край барной стойки. Ай, жалобно заныла я и покачиваясь, будто пьяная, прижала ладонь к ушибленной руке. Все сидящие поблизости оглянулись, окинули меня сверху вниз равнодушными взглядами и снова вернулись к своим разговорам. Я раскинула руки в извиняющемся жесте и склонилась в неловком поклоне, а потом попятилась и тут же наткнулась на другой стол. "Эй!" вскрикнул недовольный мужчина над древнем. "Смотри, куда прёшь!" "Ой!" икнула я и криво улыбнулась, глядя на их мокрый стол от опрокинутого стакана с напитком, а взглянув на лица мужчины и женщины, удивлённо округлила глаза. Вы что, тоже из альянса? Крупная темноволосая женщина, Химани, почти в таком же плаще, как у меня, только более коротком, снисходительно оценила мой наряд и махнула служащему, чтобы тот налил им ещё. Молодой мужчина, скорее мальчишка, с взлохмаченной копной тёмных волос, тоже Химани, хмуро покосился на меня из-под лобья, искристив руки на груди, откинулся на спинку стула. У тебя такой же плащ, как у меня? расцвела я ты чапальцем в молодую женщину. У Зиладилхора побывала, дружелюбно усмехнулась та. Ага. Ик. Ой, прикрыла ладошкой рот я и опёрлась бедром на край их стола, а потом хихикнула. У него такого просто горы или кучи. У него лучшая одежда в Сурггахе. Больше нечего делать, чем трепаться с этой человечкой, возмущённо проворчал мужчина и снова недобро покосился на меня. Я наивно обижена, похлопала ресницами и вытянула губы в трубочку. Я тебя что, укусила? Даже вон ни капли на тебя не попало. Я мознула ладонью по мокрому столу и тут же презрительно встряхнула её. И вообще-то правильно говорить человек, а не человечка, и я тоже имею право на уважение. Не обращай внимания, это мой брат. Он сегодня не в духе, поднялась женщина и протянула руку. Я Надже Теркедаро. А это мельхаин. А я э, э я поводила глазами по их лицам и нахмурилась. У меня что-то в голове помутилось. Ох, нельзя так пить. Ничего не помню. Та всё ещё стояла с протянутой ладонью и рассматривала меня, а я не могла понять, что ей надо, и растерянно потирала свой лоб. Пожми руку, кивнула она. Вы странные химани, в альянсе нельзя касаться друг друга. Да и я бы уже мог вызвать стража за то, что ты пялишься на меня без разрешения, проворчал Милхаин. Ты чего такой злобный? наконец возмутилась я и пожала руку женщины за один палец. Та усмехнулась и села на место. А ты чего так напилась? Ай, улетела из альянса и теперь не знаю, куда податься, жалобно и слегка тоскливо проговорила я и обняла себя за локти. И прилетела сюда? удивилась Наджэт. Оки довея меня взглядом, ну ты чокнутая. Так получилось, от хамоней только здесь и можно спрятаться. Ты избежала? Нет, убедительно рассмеялась я и затрясла головой. Я получила независимость и не захотела там оставаться. Прищурилась и тут же выгодно выдала. Папочка с братом достали. Вот такие же злобные, как ты. Милхаин надулся на мой кивок в его сторону и отвернулся. А законы тебя их не достали, спросила Наджет. Их? Так вы не из альянса? Мы свободные хемани с Агнара, тихо процадил её брат. Тот-то -то я смотрю, вы какие-то не такие хемани, доверительно улыбнулась я и опустила руки. Потому что мы не из того поколения, что воспитано в Хамонии. Мы чистые. Они лишь наши предки, но это было тысячу веков назад. А те, кто похищен Хамонией, выросли и наплодили новое поколение. Не знаю, по каким законам живём мы, неожиданно гневно произнёс Милхаин. Чем же ваши законы отличаются от хамонии? глупо улыбнулась я. Ни один хемани или гамони не знает, как живут их предки. Мы не воспитывались под их гнётом. Да и не всё светское общество хамонии знает, откуда мы взялись на их планетах. Так вы решили прилететь в Альянс, устроить демонстрацию и отстаивать права тех, кто даже не знает, как вы живёте? рассмеялась я. Разворотить этот улей, с ненавистью произнёс Милхаин. Эй-эй, остынь, парень, с улыбки хлопнула брата по руке Наджед. Но я заметила, как она напряглась, видимо, не желала выдавать планов. Она явно старше и не такая вспыльчивая, но всё же неосторожная. Разворотить? удивлённо вскинула брови я. А у вас есть армия? Мы бы устроили переворот, но у нас не так много сторонников, и силы не равны. Один флот чего стоит? У них такие технологии и шпионы повсюду. Не смог остановиться Милхаин, даже когда сестра крепко сжала пальцами его запястье. Зачем вам это, если не нравятся их законы? Наслаждайтесь свободой. Бабка рассказала о том, что сделали Хамони со всеми детьми Сагнара от года до трех лет. Нашей семье это тоже коснулось. Сквозь зубы рассказал тот. Восемь веков назад. Криво улыбнулась я. И едва не потеряла равновесия, намеренно качнувшись в сторону, но быстро отдернула себя и неловко улыбнулась Наджет. И вы решили сейчас мстить, когда альянс разросся до невероятных пределов? Непоздновато ли очнулись? Ты-то что можешь знать об этом? Вас доставили в альянс не так давно, огрызнулся он. Хорошо учила историю? Гордо вскинула подбородок я. Они, видимо, тоже и не ту, что преподают в колледжах. И нас тоже переселили с земли. Но я не собираюсь в одиночку мстить целой системе. Лукавства чистой воды. Я уже делала это, но всё же только защищала себя и немного помогала другим людям. Чтобы отомстить, сначала надо попасть в тыл противника, то есть в альянс. Но вы же не в системе? Ближе стало подбираться я к вопросу о торговце. Как вы станете его гражданами? По мне, так это глупо. Попали бы и разворотили всё. проворчал Милхаин. "Перестань", толкнула его сестра. "А я вот не хочу назад". Сменила тактику я и покачав головой, снова чуть не упала. "Хочу быть свободной. И вы не сможете когда-нибудь", вспыхнул Милхаин на провокацию. "Такой серьёзный настрой", задумалась я. "Либо они глупцы, либо у них есть то, что действительно способно повредить альянсу". Я решила немного прощупать почву. Всё-таки альянс Родина Джона и Сары, Тадеска и многих других хороших людей. Не хочу, чтобы что-то подобное помешало их спокойной жизни, разрушило её. Я не ненавижу Хамони, но мне не нужна война. Всё хорошо в меру и при холодной голове. Месть, борьба всё должно быть оправдано. Я вспомнила о двух умерших Хамони на моби и усмехнулась. Или хотя бы не иметь тяжёлых последствий. Вы думаете только о своих обидах. А в альянте живет около двух миллиардов людей. Они уже перемешались с вашим народом. Как же их жизни? Вы хотите нарушить устоявшийся порядок, а у вас есть, что предложить взамен? Сначала Мелхайин сердито косился в мою сторону и пыхтел, пытаясь найти весомые аргументы в ответ. Наджид смотрел аниме гая, но потом оба переглянулись и опустили глаза. Сколько тебе лет? спросила Наджид. Это важно? Скрестив руки на груди и изображая оскорблённую, но самоуверенную девчонку, фыркнула я. На вид мала совсем, и, видимо, не понимаешь, ради чего можно и нужно бороться. А я думаю, что вы просто кучка обиженных сопротивленцев, не имеющих ни лидера, ни какой-то глобальной цели. Будь у вас хоть миллион сторонников, все вы пали бы от одного взгляда главнокомандующего военным флота альянса, потому что у вас даже плана нет, слабые мотивы и узкое мировоззрение. Она делала я с умным видом. Нарываешься, человечка, прошептал Милхаин. О да, давай выболтай всё, что я хочу знать. Я только говорю, что думаю, отстранилась я от стола и раскинула руки в стороны, как бы открываясь им. Докажите, что не права, и я извинюсь. Да она пьяная, вызывающе бросил Милхаин. У меня нет цели свергнуть диктат Хамони. Я не лидер и не намерен ввязываться в то, чего не понимаю и что не могу контролировать. У меня и плана-то нет, как буду жить дальше, когда выйду из этого заведения. А у вас даже чипов нет, чтобы пробраться в Альянс. Где вы их возьмёте? Их не продают на распродаже вместе с глазированными булочками. Милхаин прыснул от злобного смешка и приник к своему стакану с крепким напитком. Да ты точно пьяная, усмехнулась Надже и покачала головой. Я сердито прищурилась в её сторону и продолжила. Вы, наверное, не знаете, но многие люди, не говоря уже о Химане и Гамоне, живут счастливо в Альянсе. Они не знают другой жизни, просто живут. И ради чего, скажите, менять жизни миллиардов, не имея лучшего предложения? Да и кто сказал, что новый порядок будет лучше прежнего? Всегда будут недовольные и всегда будут сопротивленцы, потому что это природа отдельных индивидов. это часть эволюции, которая постепенно меняет установленный порядок вселенной. Да ты у нас философ, услышала я низкий мужской голос за спиной, от которого всё внутри завибрировало. Я медленно оглянулась и нахмурилась. В углу напротив, вальяжно раскинувшись на стуле, сидел крупный мужчина в длинном потёртом плаще. Он плавно поднялся и лениво сделал несколько шагов к столу моих собеседников. Но мягкость движений обманка. Хищник, готовящийся к прыжку в любой момент. Широкоплечий, гора мышц, еще и выше меня на две головы. Прихлопнет одной ладонью. И я осознала, что не давала покоя все это время, как тревожный звоночек где-то в затылке. Чувствовала, что кто-то следит со стороны, хотя и непрерывно сканировала окружение. Лица не могла разглядеть из-за низко надвинутого капюшона. Но всё внутри заныло в ту секунду, как только два огня на алых глазах уставились на меня и почти ослепили. В хмоне, с трудом сглотнула я, но терять контроль нельзя, иначе выдам себя и навлеку его гнев. Теперь координаты торговца не узнать. Я тут же сделала шаг назад и окинула помещение беглым взглядом. Путей отхода четыре, но каждый со своим осложнением. Поняла, что если он нападёт, то не выстою даже со своим оружием. Вокруг много охраны. Тьма уже начала клубиться за шторками сознания. Я сжала кулаки, опустила глаза, собирая волю. Не бойся. Гартанно усмехнулся неизвестный хамони и спокойно придвинул стул. Я присяду? Не против? Я сжала губы и глянула на Милхаина и Наджет. Те угрюмо смотрели на незнакомца, но, похоже, для них он им не был. Я Рик. Присядь, не укушу. придвинул ещё один стул Хамони. И то, как он это сделал, сразу убедило меня действовать с двойной осторожностью. Он опасен, очень опасен. Услышал что-то из альянса? Была, ответила я, мысленно рассчитывая количество шагов до ближайшего выхода. Да присядь ты, не собираюсь я тебя трогать. Я не живу по кодексу Хамоней. И перестань смотреть по сторонам. Предпочитаю, чтобы смотрели на меня. Вы, Хамони, Перешла я на более уверенный тон, но не поднимая глаз. Так и есть, но я не с теми хамонами, которых ты боишься. Я никого не боюсь, сквозь зубы процадила я и обиженно взёрнула подбородок, продолжая играть гордую и горячую. Сядь, он тебя не тронет, тихо сказала Наджот. Я не доверяла ни одному из них, но изображала явное сопротивление, хотя исходящая мощь со стороны хамоний вправду настораживала. Как тебя зовут? спросил Хамони. Я лишь ниже опустила голову. Похоже, она так испугалась, что язык прикусила. Езвительно посмеиваясь, бросил Милхаин: "А выступала-то как?" "Помолчи", беззлобно, но властно бросил в его сторону Хамони. Рыжая, недолго думая, ответила я и присела лишь на край стула, удобно расставив ноги, чтобы быстро вскочить. "Сними капюшон, хочу разглядеть тебя". продолжил тот, расслабленно откинувшись на спинку своего. "Это приказ?" Преодолев сопротивление, я смело посмотрела ему в глаза. "Кто ты мне такая, чтобы я тебе приказывал?" Усмехнулся он и непринуждённо махнул служащему, чтобы тот принёс выпить всем. "А кто вы такой?" "Это Рик, лидер которого у нас нет", с усмешкой произвёл Силхаин, но заискивающе взглянул на Хамони. "Просто Рик?" вскинула бровь я. "Да," Никакого хорда, высшего сословия и превосходительства. Улыбнулся тот, сверкнув ровным рядом белых зубов. Тебе не нравится мое имя? Мне не нравятся хамони. Откровенно выдала я и прищурилась в попытке считать эмоции мужчины. Но тот был непроницаем, словно стена. Но это не надолго. Еще немного провокаций и он раскроется. Это и понятно. Тогда почему ты так рьяно защищаешь альянс? Не альянс. О жизни обычных людей в нем, возразила я. Хамони неожиданно протянул руку и потянул за капюшон сзади. Тот упал на плечи, обнажив туго затянутые их вост белые волосы. Рыжая, скинул густые брови он. А чем вам не нравится мое имя? дернулась я от него и возмущенно вперилась в пылающие глазницы. Сколько огня? улыбнулся он, словно играя со мной. Значит, люди тебе больше по душе. Вот что я вам скажу. Сбив чего начала я, все еще притворяясь нетрезвой. Мне все равно, по чьим законам живет цивилизация. Нет чьих-то конкретных законов. Есть сила и слабость. Сильный управляет слабым и устанавливает свои порядки. А хамони – это или кто-то другой, никакой разницы. Просто из всех сильных хамони больше, чем всех остальных. Даже вы, якобы их лидер, кивнула я на сестру и брата, тоже хамони. И всё же к хамонет ты особенно не дружелюбна, усмехнулся Рик. К отдельным их представителям ехидно заметила я. Думаете, меня в чём-то уличить? Мне нет нужды это делать. Ты, я вижу, задорная девчонка, и не из слабых. Так присоединяйся к нам. Мне могло бы польстить его признание, но я и сама пользовалась такими приёмами манипуляции. Он ещё не понял, кто я. просто набирал армию из глупых сорванцов, которых не жалко пустить в расход. "Нет нужды", с усмешкой повторила я его слова. "Что мне с вами делать?" "Разворачивай мулей", как сказал Милхаин, подмигнул Хамони, и я внутренне содрогнулась от его огненного взгляда. На мгновение показалось, что его руки уже сжимаются на моей шее. Хамони и шутил, и был серьёзен, прощупывал Но я продолжала притворяться наивной, вспыльчивой идеалисткой. Нет, махнула ладонью я. Это вы без меня. Он замолчал и долго сидел, разглядывая меня так внимательно, будто сканируя. Кажется, даже все швы на плаще пересчитал. Наджат и Милхаин тихо попивали свои напитки и переводили взгляды с меня на Хамони и обратно. Я одной рукой подперев голову, другой со скучающим видом перебирала застежку плаща. Так что такая чистенькая девушка делает в этом мрачном заведении? Наконец поинтересовался Рик дружелюбным тоном. Тут сносная еда, и хотела узнать, где можно найти редкое оборудование, чтобы починить кое-что. Заодно спокойное местечко, где никто не побеспокоит, пока не нашла, ненавязчиво проговорила я. Какое оборудование требуется? Нужен сканер чипа контроля, в нём отличная микросхема для моего устройства. Я слышала, как ваши друзья говорили о каком-то месте, где вроде бы продают такое оборудование. Ты инженер? Удивился хамоне. Самую малость. Но кое-что починить могу, уклончиво ответила я. Что чинишь? Коммуникатор старой модели. Я хотела бы иногда связываться с подругой из Альянса. Гибридная микросхема сможет чётче и стабильнее передавать сигнал. Хм. Вижу, ты смешлёная, прервал он. И ты здесь одна? Думаете, что-то сделать со мной? Напряжённо выпрямила плечи я и испуганно отклонилась назад. Я провожу тебя туда, где можно найти такое оборудование, беззвучно рассмеялся Хамони. Поверил. Достаточно координат, если знаете. Я в провожатых не нуждаюсь, гордым жестом поправила я капюшон. Смелая. Взрослая. Парировала я. Это далеко. Как доберёшься? Такую девушку могут украсть. Прищурился он, а Милхаин громко хохотнул. Если бы я была в своём цвете волос и глаз, ты бы уже валялся у моих ног, победно усмехнулась я. Дёрнув плечами, я поднялась и обиженно фыркнула. Какую такую? Не хотите, не говорите, и без вас найду. Рик ещё больше сузил глаза и долго рассматривал моё лицо. А я сердито застегивала плащ и ждала. И он все-таки дал мне то, ради чего я столько старалась. Отвернулся и пальцем нарисовал на столешнице цифры. Координаты места. Спросишь, саяк Адилха. Скажешь от меня. Поможет найти, что ищешь. Спасибо. Натянуто улыбнулась я. Прощально кивнула Наджет. Обиженно покосилась на Милхаина и повернулась к выходу. Может оставишь контакт? Не оборачиваясь улыбнулся Рик. И я не обернулась, но ответила: "Вы слишком старый". Уходя, услышала хриплый смех Хамонии. Он бы меня обоял, если бы не был Хамонией. Наконец я выбралась из питейной и глубоко вздохнула, освобождая тело от напряжения последнего часа. Воздух показался сладким после того смрада внутри. Я посмотрела в коммуникатор, сориентировалась по карте и поспешила в нужную сторону. Что принесет встреча с торговцем жизни, еще не известно. Полученные координаты и информация лишь первые намеки. Надо увидеть саякадилхас своими глазами, а дальше станет яснее. Когда я добралась до указанного места, уже стемнело. Дальние огни порта позволяли различать очертания улиц, но я не собиралась бродить в темноте и так поздно являться в лавку. Лишь осмотрела местность. Около 2 часов последила за непримечательным строением торговца и убедившись, что вокруг вполне безопасно, нет охраны, есть запасные пути отхода и за мной никто не следит, вернулась в челнок на ночёвку.